«Марк Магий, Квинту, Серторию, привет!» «Ты спрашиваешь у меня, собирается ли царь выполнять данные через Неаптолема обещания?» «Опишу все по порядку. Когда я прибыл в Синопу, Митридат встретил меня с почетом и принял в число своих друзей. Следуя моим советам, он отказался от пестрых полчищ. Он вооружил воинов гладиусами и пелумами» а оружие из брую, изукрашенное золотом и драгоценными камнями, отвез в сокровищницы, что у него в горах. Ибо, как тебе известно, все это более прибавляет жадности врагу, нежели мощи своим обладателям. Когда мы двигались через Вифинью, многие эллины встречали нас с воодушевлением, ибо никогда они еще столько не терпели от сборщиков подати и римских ростовщиков, как со времени сулы «Город Кизик закрыл перед царем свои ворота, так как кизикийцы живут торговлей с городами и варварами Таврики и Кавказа, которую перехватила Синопа. Вместо того, чтобы всем войском двигаться на Лукула, царь разделил ее на две части. С одной осадил Кизик, другую поручил мне и приказал идти во Фрегию. Там, на холме Отрей, Лукул стоял лагерем, надеясь выиграть время». Но я выманил его на равнину. Войска наши уже сходились, как вдруг небо разверзлось, и показалось большое огненное тело, которое упало в промежутке между нами. По виду оно более всего походило на удлиненную бочку, а по цвету — на расплавленное серебро. Мои воины разбежались, напуганные этим знамением, и я не смог их удержать. Все гладиусы и пилумы вместе со щитами и шлемами достались Лукулу. митридат был в гневе и сказал, «Эта комета предвещала мне победу, а ты ее упустил». Друг же царя, ученый грек Метродор, отправился на место боя и отыскал там куски металла, которого нет на земле. Он собирается написать сочинение о пришельцах с планет и уверяет, что уже не раз на Землю падали предметы, посланные разумными существами. По его словам, глупцы и невежды, населившие небо богами, принимают их за знамение. Царь согласился с Метродором но гневаться на меня не перестал. Может быть, со временем он сменит гнев на милость, и я его смогу убедить, что твоя победа над Помпеем для него так же важна, как для нас с тобой. Прощай!»